Глава третья. Шляпа Мальты Кана. Цвет Щербета. Ален Гинзберг и Крестоносцы. Я готовил ленч, когда вновь зазвонил телефон. Отрезав два куска хлеба, я намазал их маслом и горчицей, поместил между ними ломтики помидора и сыра, положил на кухонную доску и только собирался разделить ножом на две части, как начался трезвон. После трех звонков я разрезал сандвич пополам, Переложил его на тарелку, вытер и сунул в ящик нож, налил себе чашку кофе. Телефон продолжал надрываться. Наверное, еще звонков пятнадцать. Пришлось сдаться и поднять трубку. Я предпочел бы не отвечать, но это могла быть кумика. «Алло», — произнес женский голос, которого я раньше не слышал. «Ни жена и не та странная женщина, что звонила на днях, когда я готовил спагетти». «Так это совершенно незнакомая особа». «Скажите, пожалуйста, не могу ли я поговорить с господином Тору Акада?» Сказал голос таким тоном, будто его обладательница читала по бумажке заранее заготовленный текст. «Можете», — ответил я. «Вы супруг госпожи Кумика Акада?» «Да, Кумика Акада моя жена». «А Набору Ватая, старший брат, госпожи Акада?» «Вы правы», — отвечал я, демонстрируя великолепное умение владеть собой. «Набор у Ватая действительно старший брат моей жены». «Мое имя Кана». Я ждал, что последует дальше. Неожиданное упоминание имени старшего брата Кумика настораживало. Я почесал шею тупым концом карандаша, лежавшего возле телефонного аппарата. Прошло пять секунд, а то и больше... Женщина молчала. Из трубки вообще не раздавалось никаких звуков, будто женщина закрыла ее рукой и разговаривала с кем-то рядом. «Алло!» — озабоченно сказал я. «Извините, пожалуйста», — вдруг выпалил голос. «Я должна просить вашего разрешения перезвонить вам позже». «Ну, подождите минуту», — сказал я. «Это...» Связь оборвалась. Я уставился на трубку. Снова приложил ее к уху. Сомнений не было, разговор окончен. С чувством смутной неудовлетворенности я вернулся за кухонный стол, выпил кофе и съел сэндвич. Перед тем, как раздался звонок, я о чем-то думал, но сейчас никак не мог вспомнить, о чем именно. Держа нож в правой руке, я собирался разрезать сэндвич и в тот момент совершенно точно думал о чем-то, о чем-то важном что долго, безуспешно пытался вспомнить. Это пришло мне в голову в ту самую минуту, когда я хотел разделить сандвич пополам, но теперь снова испарилось. Жуя сандвич, я изо всех сил старался снова вызвать это чувство, но ничего не получалось. Оно уже вернулось в темной задворке моего сознания, где жило до того момента. Закончив еду, я убирал посуду. И тут опять раздался звонок. На этот раз я взял трубку сразу. «Алло!» — вновь послышался женский голос, но на сей раз это оказалось кумика. «Как дела?» — спросила она. «Ты уже поел?» «Так точно. А ты?» «Нет, с самого утра очень много работы. Может быть, куплю бутерброд попозже». «А ты что ел?» «Я описал ей свой сэндвич. «Понятно», — откликнулась она без всякой зависти. «Кстати, утром я забыла сказать тебе одну вещь. Тебе сегодня должна позвонить женщина по имени Кана». «Уже звонила», — сказал я. «Только что. Она лишь назвала наши имена — мое, твое и твоего брата — и отключилась. И ни слова о том, что ей нужно. Что это значит?» Она повесила трубку. Сказала, что перезвонит. «Послушай, когда позвонит, я хочу, чтобы ты сделал все, как она скажет. Это в самом деле очень важно. «Думаю, тебе придется с ним встретиться». «Встретиться? Сегодня? А что такого? У тебя были какие-то планы? Собирался увидеться с кем-нибудь?» «Нет. У меня не было никаких планов. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра». «Но кто она такая? то Кана. И что ей от меня надо? Объясни, пожалуйста. Хотелось бы что-то знать. Если это о работе, то с твоим братом я никаких дел иметь не хочу, ты же знаешь». «К работе это не имеет отношения», — раздраженно сказала она. «Это о нашем коте». «О коте?» «Ой, извини, надо бежать, меня ждут. Мне правда не надо было тебе звонить в это время. Я же сказала, даже поесть не успеваю. Я снова позвоню, как только освобожусь». «Погоди, я знаю, как ты занята, но нельзя же на меня в самом деле ни с того ни с сего навешивать не пойми что. Я хочу узнать, в чем дело». Причем здесь кот?» — Что это, Кана? — Просто сделай, что она скажет, пожалуйста. — Ты понял? Это серьёзное дело. Побудь дома и подожди её звонка. Ну, я побежала. Разговор был закончен.